Его выпученные глаза, казалось, горели злобой, а на губах играла зловещая ухмылка. Тристор взглянул на водную гладь, мы обходим залив и движемся к югу. Я так и думал, судно повернуло на юг. Они опять помолчали. "Морям жевать их", сказал Уолтер. "Хоть это утешает". Но ведь не её так далеко, как будто она умерла для нас. Они не позволят нам покинуть судны. Даже если представится возможность удрать, куда мы отправимся и что можем сделать? Нам не добраться до Кенсая, не владея языком. В голосе Уолтера звучала глубочайшая отчаян. У меня нет надежды, что мы сможем её найти, как будто она осталась на другом конце этого огромного чуждого мира. Солнце зашло, Друг Уолтер заметил, что рядом с ними лежал один из их свёрток. Он заинтересовался, что в нём. "Тебе удалось сохранить что-то из наших вещей", сказал Уолтер другу. "А я, кажется, потерял узел, который тащил с собой. Дай бог, чтобы остался узел с собранными мной материалами по Китаю. Тогда, по крайней мере, мы смогли бы извлечь пользу из наших сумасшедших приключений". Тристром развязал узел. Там были подарки императрицы Олтор поднялся и подошёл к борту. Он глядел невидимыми глазами на размытую дымку берега. Вдруг он хрипло захохотал. Как над нами посмеялась судьба, горько заметил он. Я отправился в Китай, чтобы стать богатым. Сначала я думал только о золоте, которое привезу с собой домой. Но когда богатство пришло ко мне, оказалось, что оно мало для меня значит. Но это всё, что нам удалось сберечь. Все золото и драгоценные камни мира не смогут вернуть морям. Он резко обернулся назад. «Трис, мне все равно. Можешь выбросить это барахло в море». Часть третья, глава двенадцатая, Англия. Когда печальные путешественники высадились в порту Лондона, Стоял конец в мае, и берега ярко зеленели. Англия встречала блудных сынов своей красотой и свежестью. Но за время бесконечного плавания Уолтер и Трис так и не смогли стряхнуть с себя мрачное настроение. Уолтер имел намерение восстановить свои записки по памяти, но стоило взяться за перо, как и мозг и рука отказывались ему служить. Что касается триса, то состояние большого лука явно свидетельствовало о его подавленном настроении. Он небрежно закидывал лук на плечо и бросал его в углу кают и комнат в харчевне. Скитива слаблой протёрлась, а сам лук утратил былой блеск. Они зашли в харчевню и заказали эль и мяса на вертеле. Хозяин принёс каждому по доброму куску, и они молча накинулись на еду. Доел последний кусок мяса с поджаристым жирком, и осушив вторую кружку эля, Трис улыбнулся Олтору. Клянуть распятием, как же хорошо оказаться дома у Олтора. Олтор серьёзно кивнул головой, но меня всё равно не оставляет сомнений. Мы добились своего, побывали в Китае и даже благополучно возвратились домой. Наши карманы полны золота. И мы можем рассказывать удивительные истории о нашем путешествии. Но ты подумал о том, какой нам будет оказан прием. Интересно, с нас снято обвинение или нет. Может, наградой нам будет петля висельника.